Глава 60. Восстание. Не знаю почему, но иногда случается, что люди, живущие в разных концах света, вдруг начинают действовать заодно. Должно быть, идеи разлетаются по воздуху, как пыльца цветов. Как бы то ни было, узники, заточенные слюнь-мором в дворцовый каземат, решили, что время пришло. Тем более, что оружие для восстания у них уже было припрятано под тюремными тюфиками, ножи и стамески, скалки и сковородки, камни и молотки. Когда Икабок только подходил к Сейербургу, капитан Гудвилл и столяр Дафтейл, бледные и взволнованные, решили поднимать восстание и поклялись друг другу, что будут сражаться до победы, насмерть. Несколькими этажами выше – С утра пораньше, даже не догадываясь о назревающем восстании и приближении к столице настоящего Икабога с толпой, лорд Слюньмор проснулся в своих покоях, умылся, надел мантию главного советника и направился в дальнее крыло королевской конюшни, которая вот уже неделю была закрыта и находилась под усиленной охраной. «Вольно!» — скомандовал он солдатом и отпер дверь. Внутри его ожидала целая артель измученных портных и портних, а посередине возвышалось чучело монстра величиной с быка, скроенное из шкур и утыканное шипами. На громадных страшных лапах монстра виднелись когти, а гигантская разинутая пасть скалилась острыми клыками. Огромные хищные глаза сверкали, как два рубина. Пока лорд медленно ходил вокруг чучела, Придирчиво его рассматривая, портные со страхом следили за заказчиком. Вблизи сразу было видно, что глаза чудовища стеклянные, шипы сделаны из гвоздей, проткнутых через шкуру, а когти и клыки выточены из обыкновенного дерева и покрашены. Впрочем, в полумраке конюшни чучело выглядело устрашающе. Довольный работой слюнь-мор усмехнулся, и портные облегченно вздохнули. — Что ж, при свете свечей вполне сгодится, — кивнул лорд. — Главное, чтобы его величество не подходил слишком близко. — Скажем ему, что с клыков и когтей еще сочится опасный яд. Портные с надеждой переглянулись. Всю неделю они трудились день и ночь и ждали, что теперь их отпустят домой. — Солдаты! — приказал Слюньмор, дежуривший у дверей охране. «Уведите этих людей!» Одна из юных портних побледнела и открыла рот, чтобы закричать, но лорд лениво предупредил. «Только пикните, и вас пристрелят!» Несчастных портных вытолкали во двор и увели, а Слюньмор, весело посвистывая, поднялся в покое короля, где застал его величество еще в шелковой пижаме и с сеточками на усах а флепуна уже с салфеткой под жирным тройным подбородком. «Доброе утро, ваше величество!» — с поклоном сказал Слюньмор. «Надеюсь, вы хорошо спали. Сегодня у меня для вашего величества сюрприз. Нам удалось убить Ика-бога и сделать из него чучело. Очень надеюсь, вашему величеству не терпится на него взглянуть». «Отлично, Слюньмор!» — обрадовался король а потом мы отправим чучело-монстра по стране, чтобы ни у кого не возникало сомнений в его существовании. Люди должны видеть, с каким чудовищем нам приходится сражаться. Не так ли?» «Не думаю, что это разумно, Ваше Величество», тонко улыбаясь, сказал Слюдьмор. Он, конечно, понимал, что, едва взглянув на чучело, люди сразу поймут, что перед ними грубая подделка. Возникнет страшная паника». Только, Ваше Величество, так отважно, чтобы без трепета взглянуть на это чудовище. К тому же он не успел закончить. Дверь распахнулась, и в апартаменты с вытаращенными от страха глазами влетел взмыленный Джон Тумак, которому пришлось прорываться в столицу через несколько постов гвардейцев. Потом он заблудился в лесу, свалился с лошади в канаву. Лошадь ускакала, и ему не удалось ее поймать. В результате тумак не сильно опередил Икабога, который уже входил в предместие Тортвиля. В отчаянии парень влез во дворец через кухонное окошко, начал блуждать по дворцовым коридорам, где за ним погнались два королевских телохранителя и, выхватив мечи, едва не искрошили в капусту. Король Фред испуганно взвизгнул и спрятался за спину флипуну. Флюньмор выхватил кинжал и бросился на неизвестного. «Там Икабог!» — упав на колени, пролепетал Джон Тумак. «Настоящий, живой Икабог! Он существует, и он идет сюда с толпой народа!» Неудивительно, что Слюньмор ему не поверил. «В каземат его!» — крикнул он гвардейцам, которые в один миг выболокли Тумака из королевских покоев, и дверь снова захлопнулась. «Прошу прощения, ваше величество», — сказал Слюньмор, все еще держа кинжал в руке. «Наглеца выпарют на конюшне. Я прикажу также наказать охрану, которая пропустила его во дво». Не успел он закончить, как дверь в королевские покои снова распахнулась, и на пороге возникли два личных шпиона Слюньмора и Тортвилля с донесением о том, что к столице приближается Икабок. Король, при виде новых незнакомцев, опять завопил от страха. «Милорд», задыхаясь от волнения, пробормотал один из шпионов, наклоняясь к Слюньмору, «Икобок вот-вот будет здесь. Он существует, а вместе с ним огромная толпа народа», добавил другой. «Само собой, Икобок существует», кивнул Слюньмор. «В присутствии его величества он и не мог сказать ничего другого». «Немедленно пошлите за бригадой по защите от Бога. Поднимайте всех! Я присоединюсь к ним за конюшнями, и мы убьем монстра!» Не давая сказать ни слова, Слюньмор принялся торопливо выталкивать шпионов в коридор. «Он существует, милорд!» — бормотали они. «И народ его любит! Мы видели это собственными глазами!» «Мы убьем этого монстра точно так же, как убьем остальных!» «Как можно громче, чтобы слышал король», — сказал Слюньмор, а на шпионов зашипел. «Убирайтесь вон!» Слюньмор выпроводил шпионов и вернулся к столу, стараясь ничем не выдать своего волнения. Флепун продолжал уплетать бифтаунскую ветчину. Он был уверен, что все эти новости с Икабогом и толпой людей, которые двигались ко дворцу, — Очередная хитрая затея Слюньмора, а потому нисколько не беспокоился. Король Фред, напротив, дрожал кокосиновый лист. — Подумать только! Монстр уже выходит на охоту среди бела дня! — плачущим тоном выговаривал он. — И Я думал, что она осмеливается вылезать только ночью. А? Слюньмор! — Вы правы, ваше высочество. Он становится все наглее кивнул слюньмор, который совершенно не понимал, что происходит и что такое этот так называемый настоящий икобок. Единственное, что приходило ему в голову, может быть, кто-то тоже решил сделать чучело икобока, например, от отчаяния и голода, чтобы нападать на соседей и красть еду, а может, чтобы пограбить и разжиться золотишком, но и в этом случае, конечно... Слюньмор совсем легко справится. Если настоящий икобок и существовал, то лишь тот, которого сочинил он, лорд Слюньмор. «Вперед, флепун!» — сказал он, поднимаясь из-за стола. «Защитим Тортвиль от нападения монстра!» «Ах, как вы отважны, милорд!» — с кислым видом промямлил король. «Полно, ваше величество!» поморщился Слюньмор. «Я готов голову сложить за родную корникопию, и я вам это докажу». Слюньмор открыл дверь, но в этот момент снаружи донесся топот ног и крики. Лорд замер на пороге, не понимая, что это может быть. В конце коридора появилась толпа оборванных и исхудалых узников и покатилась прямо к Слюньмору. Впереди всех, размахивая топором, бежал королевский столяр Дафтейл. Его длинные седые волосы развивались. Рядом бежал капитан Гудвилл с мушкетом, который только что отнял у стражника. За ними показалась растрепанная миссис Бимиш с громадной сковородкой в руках, а за поварихой служанка леди Эсланды со скалкой. Слюньмор проворно захлопнул дверь и закрыл ее на засов. Через пару секунд Дафтейл уже колотил в нее топором. «Спасайся, флипун!» — заорал слюнь-мор приятелю, бросаясь к двери в противоположном конце комнаты, ведущей на лестницу к черному ходу. Его Величество, ничего не знавший о нескольких десятках пленников в каземате, растерянно захлопал глазами. Ноги у него стали ватными, входная дверь затрещала под ударами топора. Вскоре Дафтейл пробил в ней дыру, и король увидел яростное лицо узников — Он бросился в догонку за лордами, но слюнь мора с хлепуном заботила лишь спасение собственной шкуры. Оказавшись за дверью черного хода, они тут же заперли ее с другой стороны и устремились вниз по лестнице. В одной пижаме, с побелевшими от ужаса губами, его величество прижался спиной к стене и смотрел, как в комнату вламываются восставшие.